Глава 31. Рудей. Невыносимо было смотреть на нее. Я видел, что Джаз силится не заплакать, но... «Чертов дракон!» — хотелось крикнуть мне. «Да где же ты?» Я видел, как покраснел носик рыжули, и глаза, губы были обкусаны. И вовсе не потому, что полночи мы предавались страсти. Да, она охватила нас неожиданно. Вроде мы так устали, нас разморило от жары. Но тяга друг к другу оказалась сильнее. А может, драматизм конца путешествия, когда вот-вот должна была решиться моя судьба, так подействовал? Взвентил эмоции до пика. Я еще вспомнил ехидное пожелание Лейсидора: Спокойной ночи. Кто бы говорил Спокойной ночи? Это Лейсу можно было бы также ехидно пожелать Спокойной ночи, учитывая, что в пустыне наверняка таились гнездовья драконов которых милые самочки тосковали в ожидании своих самцов. Самцы драконов редко оставались свободными. Их частенько забирали отсюда еще, можно сказать, щенками. Юные особи чешуйчатых проходили обучение и попадали либо в армию летучих земель, либо на службу в Ализию и Никодию. Варвары из закатных тоже выращивали драконов. У них были свои фермы. Прародителей, правда, вывозили отсюда и периодически отпускали сюда самцов, так сказать, для разведения, чтобы боевые драконы оплодотворяли местных самочек и позже можно было получить новые породы крылатых чудовищ. Самочки. Чёрт, как я сразу-то не догадался! Неужели? Джаз, я... Я, кажется, сообразил, в чем наша проблема. В том, что мы остались без дракона? Может, Может, сразу попробовать свалить на землю, а? Ты стопудово проиграл этот дурацкий кругосветный марафон. «Как мы ни старались, ничего не вышло!» Она всхлипнула. «Эй, малыш, ты что?» «Я малыш? Какой же я малыш? Я... Я балда, которая не подумала о том, чтобы нормально проверить свое транспортное средство. Что стоило на Лейса сигнализацию поставить? Крем бы его тогда кто умыкнул!» «А если его не умыкнули?» «Ну, то есть, может, и умыкнули, но не враги?» «Не говори загадками, ты не Селина. Ты... ты что-то знаешь?» Пока только предположение, но мне нужно поговорить с Ардрагом, вождем этого племени. Ты подозреваешь, что это они виноваты? Но они же нас просто кинут тут посреди пустыни, и все, что им стоит? Не оставят. У местных очень жесткие религиозные правила, и они их соблюдают. Нельзя просто бросить в беде чужеземца. Нельзя оставить его в песках. Убить можно. Ну вот. Но они не убьют того, с кем вчера плясали у драконьего камня. И если бы задумали нас убить, сделали бы это еще по прилету. Нет, у нас с ними договор. Мирный, давний. Они поставляют нам драконов и песок. Ну, еще много чего. Ты даже не представляешь, сколько полезного таит себе пустыня. — Почему же? — Джаз улыбнулась. — У нас есть Эмираты, там нефть, так что очень даже представляю. Мы даем им много пищи, зерно, мясо, рыбу. Ругаться с нами им невыгодно. И потом, ты меня перебила, не дослушав. Я не иду ругаться. Я иду узнавать, где ближайшее гнездовье драконьих самок и у которой из них сейчас овуляция. Что, Аву? Блин, я тебя правильно понимаю. Лейсон полетел спариваться. Oh О май гад. Почему это гад? Просто и дракону иногда хочется любви. — Не в смысле, гад! — Рыжая ухмыльнулась. — В смысле? Господи, помилуй! А если ему понравится? Он что, бросит нас тут? — Бросить не бросит. Но вот задержаться может. Не по своей вине. — Как так? — Ну, самочки драконов бывают очень. — Подозреваешь, что ему попадется самка-госпожа, которая посадит его на цепь? Будет бить плеткой и заставлять исполнять супружеский долг? — Ничего себе у вас фантазия, милая драконоводительница. А я-то считал, что вы приличная женщина. — Я приличная? Более чем. А что еще может помешать лесидору вернуться? Он мегаответственный. Он знает, что он единственный в своем роде золотой императорский дракон. И я бы не был так в этом уверен. — В чем? в том, что он единственный, не после этой ночи. Я, как ты говоришь, вангую. Так вот, я вангую, что у какой-то из местных драконих в животе уже оплодотворились яйца, и через 15-16 алезианских месяцев она сможет их снести, а потом еще месяцев шесть будет высиживать». «Ничего себе!» «Что?» «Долго как? Я бы не выдержала!» — Да, долго. Но если бы срок беременности драконов был бы короче, они заполонили бы всю Вселенную, опустошили и вымерли, как ваши динозавры. — Почему? — Потому что сожрали бы все, что можно. — Неправда, динозавры погибли после того, как на Землю упал метеорит. — Блажен, кто верует. На самом деле, я не должен тебе этого говорить, но ваших динозавров... Сожрали наши драконы, а потом... Потом мы вывезли их с земли, чтобы дать вашей цивилизации расти дальше. Ой-ой, можно подумать, мы с драконами и без вас бы справились. И может, сейчас не наша земля была бы задницей, а... Джаз собиралась сказать это, но не сказала. Застыла, потупив взор, видимо, поняла, что может меня обидеть продолжением. Да и к тому же мы уже подошли к кибитке ардрага. Вождь кочевых выслушал нас, усмехнулся и достал магическое колесо. Да, эти люди жили в кибитках. Не мудрено, что для них колесо оставалось символом жизни, символом всего на свете. Драг с кем-то связался, поговорил на своем мудреном языке, который я понимал, но смутно, затем повернулся к нам. Золотого дракона видели в нескольких милях отсюда, в гнезде у пурпурной Лилиадоры, но связи с ним почему-то нет. Это может быть проблемой? Увы. В последнее время активизировались браконьеры. Это представители одной магической ветви летучих земель, опальной ветви. Эти маги — бич наших драконов. В последнее время они захватили и угнали неизвестно куда несколько беременных особей. — И что делать? — Джаз спросила дрожащим голосом. Было видно, как она переживает. — Я могу отправить с вами моего дракона. Он небольшой, маневренный, отвезет куда надо, а там... Вы же владеете магией. У вас с вашим драконом есть полноценная связь. Она прервалась, потому что он улетел с определенной целью. Никто не любит, когда ему мешают заниматься любовью, да? Ардрак ухмыльнулся. Возможно, оказавшись ближе, вы сможете наладить контакт. Я дам вам одно из моих магических колес для связи. Спустя несколько минут мы уже летели на Алом Драконе размером не больше земного тяжеловоза по направлению к скалистым горам на поиски Лейса.